Thank you. она не могла не повозить. Так что если на Марсе есть такие красавицы, значит, стоит заниматься межпланетными путешествиями. Я не могу не повозить. Так что если да, на Марсе есть такие красавицы, значит, стоит заниматься межпонятными путешествиями.